Глава 5. Принц Нарухито, наследник одного из сильнейших государств мира, удерживая на лице слегка скучающее выражение лица, направлялся в кабинет отца. В правой руке он держал папку, забитую бумагами, которые так или иначе были связаны с родом Аматеро. Нельзя было сказать, что он был спокоен или наоборот. Основной пик эмоций уже пройден, и направляясь к отцу, Принц испытывал лишь глухое раздражение. В кабинет отца он вошёл без стука. Императору подобное не нравилось, но жёнам и наследнику дозволялось, чем Нарухито и его матери старались не злоупотреблять. Сейчас же принцу было плевать, что там кому не нравится. "Здравствуйте, отец", произнёс он, подойдя к рабочему столу, за которым сидел император. "Нарухито", откликнулся тот сухо. С чем таким важным ты ко мне пришёл? Посторонний, скорее всего, и не понял бы ничего, но кому как не близким родственникам знать все оттенки тональности голоса императора. И сейчас он был недоволен. Недоволен, как отметил для себя Нарухиту, именно тем, что к нему зашли без стука. Ты говорил мне присматривать за Аматеро. Произнёс Нарухито, бросаей на стол отцу папку с бумагами. И я присматриваю. Уверен, кивнул он на папку, что-то подобное и у тебя есть. Пояснишь, что там у вас произошло? Доклад по Аматеру я ещё не прочитал, произнёс император задумчиво. Что там? Только кратко. Кратко? усмехнулся Нарухито, после чего оглянулся и направился в сторону ближайшего кресла. Могу и кратко. Кресло стояло не так уж и далеко от стола отца, но Нарухито из принципа ухватил его за спинку и перетащил поближе к императору. И да, перестановку мебели в своём кабинете император тоже не приветствовал. "Будешь уходить", произнёс он уже вполне раздражённо. "Не забудь поставить обратно". "Слугам прикажешь, они всё поправят", ответил принц. "Нарухито, Нахмурился император. Ты хотел знать, что там с Аматеру, произнёс принц. Или будем обсуждать, как правильно расставить мебель в твоём кабинете? Рассказывай, поджал губы император. Аматеру наводят справки о других странах, начал Нарухито. Весьма специфические. Причём и их финансовый отдел тоже. Я бы сказал, что они прощупывают почву на предмет переезда. Лично для меня это звучит бредово, но учитывая, что глава Аматеру недавно имел с тобой разговор, я уже ни в чём не уверен. Может, уже расскажешь, о чём вы тогда беседовали? Ты так говоришь, будто я отмалчивался, усмехнулся император. Если бы ты был чуть любопытнее, узнал бы о предмете разговора в тот же день. Ну да. На рухи-то как-то не особо интересовало, что хотел молодой Аматеру. Не то чтобы это было неважно, просто у него и своих дел полно. А раз аматору пришёл конкретно к его отцу, то пусть тот с этим и разбирается. Либо ему поручат с этим разобраться. Но отец молчал, и доклад о действиях братского рода сильно удивил принца. Что ж, пожал он плечами. Спрашиваю теперь. О чём вы говорили? Аматору Кун пришёл просить клан Произнёс император, после чего покосился на бумаги, которые просматривал до появления сына, и со вздохом откинулся на спинку кресла. Похоже, поработать ему в ближайшее время не дадут. "Неожиданно", произнёс Нарухито, вскинув брови, но через пару секунд нахмурился. "Судя по тому, что я знаю, клан-то им не дал. Причём не просто не дал, а что там у вас произошло?" Аматерукун, как и полагается, пришёл ко мне с дарами, произнёс император безразлично. С двумя дарами. И всё бы ничего. Я ему и просто так дал бы разрешение на основании клана. Но проблема вылезла откуда не ждали. Первым даром была маска вечности. Что? На этот раз Нарухито не просто вскинул брови, они у него буквально взлетели. Та самая? Да, сын, та самая, ответил император раздражённо. Никому не нравится, когда его перебивают. А вот в-то та... прямо-то самое, вновь прервал его Нарукито. И сказок, прикрыв глаза, пытаясь унять раздражение, император глубоко вздохнул. После чего открыл глаза и произнёс: Та самая маска вечности и сказ Теперь я могу продолжить. Да, извини, просто, ну, ты сам понимаешь. Это что ж получается, у нашего рода теперь есть маска вечности? Продлевающая жизнь маска вечности? Стоп. И ты не дал им клан? Ты рыхнулся? Прежде чем ответить, император посверлил сына раздражённым взглядом. "Знаешь", произнёс император раздражённо. Это будет даже забавно, если я выпарю тебя. Принц с горящей жопой. Ведь весело, согласись? Ладно, ладно, молчу, поднял руки на рухито. Естественно, он не испугался угрозы, но перегибать палку тоже не стоило. Он и так за последние 5 минут слишком часто играл на нервах отца. В таком случае я продолжу Произнёс император, сверля сына недовольным взглядом. Вторым его даром была информация. Продолжив говорить, император полез в ящик стола. Вытащив оттуда планшет, он некоторое время с ним возился, после чего положил на стол и пододвинул к краю, вынуждая встать сына на ноги, чтобы забрать девайс. Точнее, даже не информация. Внимательно посмотрев фотографии, и скажи Что о них думаешь? Листая фотографии за фотографией, Нарухито всё больше хмурился. Какие-то пустые каменные помещения, скелеты, коридоры тоже пустые. Понимание того, что он видит, пришло отнюдь не сразу, а уж когда он наткнулся на изображение весьма специфического скелета. Это что? Хранилище древних посмотрел он на отца. Действующее хранилище, не объект, а именно хранилище, именно, кивнул император. Но это же получается, у нашего государства теперь есть действующее хранилище? Дойдя до последней фотографии, Нарухита посмотрел на отца, и ты отказал им. Что ж, прикрыл на секунду глаза Поведай мне, что сподвигло тебя порвать отношения с Аматеро. Очень, знаешь ли, будет интересно послушать. Раздражения не было. На самом деле, осознав, что произошло, Нарухита был даже немного испуган, точнее, обеспокоен. Если смотреть на ситуацию со стороны, его отец совершил очень глупую ошибку. Причём он сейчас начнёт объяснять, что не ошибался, а так было нужно. И что это? Старческий маразм? Высшая степень жадности? Банальное сумасшествие? При любом варианте нужно помнить, что проблема с головой не у какого-то левого человека, а у правителя одной из великих держав, а это уже проблема для всего мира. Ты меня разочаровываешь, сын. Вздохнул император. Посмотри фотографию ещё раз и подумай. Приподнявшись на ноги, Нарухито кинул планшет обратно на столац. Просто рассказывай, ответил он. Мне сейчас не до загадок и твоих поучений. Меня, признаться, напрягает не желание наследника думать, покачал голову император. У тебя есть вся информация, просто Просто говори, процидил Нарухито. Император знал своего сына не хуже, чем он его, и то, что он видел, ему не нравилось. Беспокойство, агрессия, готовность начать серьёзный конфликт. Таким он сына не видел никогда. Прежде всего, успокойся, произнёс император. Ничего действительно серьёзного не произошло. Но, ну, конечно же, воскликнул Нарухито. Желание омате я сказал успокойся, произнёс император жёстко. Глядя на отца, Нарухито крепко сжал зубы. Аура власти отца действовала на кого угодно, даже на него. Скинуть его с трона будет ой как непросто. Нарухито пришлось приложить немало усилий, чтобы просто не склонить голову. "Говори уже", произнёс он сквозь сжатые зубы, надеясь, что отец посчитает это злостью, а не желанием скрыть страх. Немного помолчав, строго смотря на сына, император спросил: "Что ты знаешь о спутниках древних?" Вопрос немного удивил Нарухито, Но тем не менее, брать слишком большую паузу он не стал. Боевые спутники древних уже какое-то тысячелетие висят на орбите Земли и до сих пор в рабочем состоянии. Изучить не представляется возможным, так как помимо главного орудия, имеют и более мелкие, сбивающие всё, что к ним приближается. Судя по тому, что написано в известных томах вознесения тысяч, активно использовались в войне против Атлантиды. способным уничтожить средний по размеру город. Древний город вставил император. В те времена города были гораздо меньше нынешних. Да, так и есть, чуть кивнул Нарухито, после чего продолжил. Не самое страшное оружие древних. Атлантиду, например, уничтожить эти спутники не могли. Да и в целом применялись не то чтобы часто, особенно после окончания войны с атлантами. Последнее документально подтверждённое применение спутников было около 1000 лет назад. Считается, что последний из древних вызвал огонь на себя, так как штурм его хранилища почти увенчался успехом. Он вроде как забрал вместе с собой всех врагов. Правда, остаётся вопрос, кто именно его штурмовал, произнёс Нарухита задумчиво. Тут необходимо небольшое дополнение, произнёс император. То самое хранилище, уничтоженное и спутниками древних, находилось в современных Янме. В те времена данная территория контролировалась несколькими индийскими князьями. Само же хранилище за жалкие 300 лет успело пережить четыре штурма, и лишь последний из них привёл к его уничтожению. И чем же это важно, приподнял бровь Нарухито. Есть версия, что три предыдущих штурма изрядно подточили оборонные системы хранилища, произнёс император. И позволили собрать очень много информации по хранилищам в целом. Не забываем, что они все очень похожи. Штурмовали его по разным данным и люди, и ушедшие. Но для нас главное, что там были люди, индийцы в основном. Именно у них, у аристократов Индии На данный момент больше всего информации похоронилищим древних, а может и по самим древним. И именно у индийцев твой дед сумел добыть некоторые данные, которые входят в категорию самых секретных тайн рода. Информации до недавних пор не очень актуальные. Теперь же, покосился он на планшет, так и лежащий на краю его стола. Твой дед сумел выяснить, что управление спутниками осуществляется с помощью артефакта, причём не привязанного к древним. Понимаешь? посмотрел он на сына. Любой может его использовать. Собственно, в том хранилище и не было древних, потому его так бестрашно и атаковали. А спутники использовал главный жрец. То есть в данный момент у всех главных жрецов, управляющих хранилищами, есть такой артефакт. А ведь они иногда выбираются наружу, закончил он многозначительно. И иногда на них даже нападают, нахмурился Нарухито. Я более чем уверен, что данной информацией владеет очень ограниченный круг лиц, произнёс император. А значит, если убрать в скобки террористов и психов, на жрецов нападают те, кто знает об артефакте. Последний раз это произошло лет 60 назад в Англии, заметил Нарухито. И это вряд ли сами англичане, кивнул император. Проще не трогать своих жрецов. И кто тогда спросил Нарухито? Мы или индийцы? Не мы, качнул головой император. Либо индийцы, либо персы. Во всяком случае точно известно, что помимо нас информацией владеют эти две страны. Может, кто-то ещё, но вряд ли европейцы. Ладно, вздохнул Марухито. Я тебя услышал. И как это всё относится к Аматеру? Ты дурак или притворяешься? нахмурился император. Они нашли действующее хранилище, в котором лежит не человеческий скелет, и судя по маске вечности, которой точно не было у Аматеру. Это хранилище никто не грабил. Оно было забито артефактами. Также стоит учитывать фотографии остальных скелетов. Там явно шёл бой. А теперь суммируем. На хранилище напали. Оно затонуло. Его не разграбили. Получается, нападавшие там и остались, не успев ничего вынести. Ничего, сын, припечатал император Артефакт, управляющий спутниками, да, помогшился Нарухито. Именно, кивнул император. Тот самый артефакт, который теперь у Аматэру и про который они точно не знают. И рассказать им секрет рода мы не можем, продолжал кривиться Нарухито. Даже если бы могли, хмыкнул император. У нас с Аматэру братские отношения, а не сюзерен-вассал. С какого перепугу им отдавать нечто столь могущественное? Лучше свой рот усилить. Всё равно, потёр лоб Нарухита. Неправильно это. Неужто нельзя было сыграть более тонко? Да хотя бы просто попросить этот артефакт. Придумать что-нибудь про родовые хроники, в которых указывалось, что там лежит нечто изначально принадлежащее им. Да мало ли что можно придумать? Ты кое-что не учитываешь, усмехнулся император. Я понятия не имею, как этот артефакт выглядит, даже примерно. Тут нужны исследования, оценка, хоть какой-то доступ к артефактам. А как его получить, если аматеру станут кланом? Тут уж даже по закону всё найденное будет принадлежать только им. Думаю, ты помнишь, что наш род не может нарушать закон. А матеру честь, мы закон, произнёс Нарухито задумчиво. С одной стороны, отец прав. С другой как-то всё криво и топорно получается. Да и не стоят эти спутники отношения к Аматеру. Во всяком случае, так думает он, Нарухито. Жили же они и без них, проживут и дальше. А вот прикрыть спину их роду теперь некому. Ну или вот вот станет некому. В целом, продолжил император, я согласен с тобой, что можно было сыграть тоньше. Признаю, моя ошибка. Я как только понял, что именно держу в руках, кивнул он на планшет. Немного переволновался, поторопился. Но даже так ничего страшного ещё не произошло. Ты слишком плохо знаешь аматеру Синдзи. Понимаю, поводов с ним пообщаться у тебя мало, но мог бы и придумать чего-нибудь. И что же я про него не знаю, вздохнул Нарухито. Аматыру Синди скупо улыбнулся император. Умный, циничный, практичный, жадный, нарциссичный и очень преданный своему роду юноша. Он готов прогибаться, если не будет другого способа спасти близких. Но перед этим он будет торговаться до последнего, а мы до последнего доводить не будем. По-твоему, хмыкнул Нарухито, намерение переехать в другую страну это торг? Именно, ответил император иронично. Ты какого-то слишком высокого о нём мнения, сын. Сейчас он начал торг. Причём вполне ожидаемым способом. вполне себе логичный ход, который легко просчитать заранее. Он набивает себе цену. Он не хочет отдавать половину. Он говорит мне сбавить обороты и поумерить пыл. Сейчас он сидит и ждёт моего хода, дабы знать, какова обстановка и что делать дальше. Красиво излагаешь под жалгубы на рухиту. Только ты забыл, что он аматеро. Между нами изначально не должно было быть подобных торгов. Добрось, «Да отмахнулся император. Именно потому, что они аматеру, между нами и могут состояться подобные торги. Сам подумай. Кому ещё наш род позволил бы себя так вести? Отобрали бы всё и дело с концом. Закон начал было нарухито. По закону и отобрали бы, хмыкнул император. К тому же, ссоры между братьями случаются. Это не повод рвать отношения. Принци хотел бы ответить, найти лазейку в доводах отца, но прямо сейчас не мог. Надо обдумать услышанное. Посмотреть, как поведут себя аматеры дальше. Навести кое-какие справки. Всё-таки древними нурухита не очень интересовался и знал о них не более, чем положено знать принцу могущественной державы. Подняв руку с вытянутым указательным пальцем, принц шумно выдохнул, так и не найдя достойного ответа. Ты не прав, произнёс он, опуская руку. Весь мой жизненный опыт говорит, все мои чувства говорят, что ты не прав. Но прямо сейчас мне нечего тебе сказать. Я услышал твои доводы, признаю, в них есть смысл, и пока что просто прошу: будь осторожнее. Помягче будь с императору. Не перегибай палку. Позже мы вернёмся к этому разговору. Обязательно вернёмся. Я так понимаю, теперь ты дашь мне поработать, произнёс император, многозначительно покосившись на свой стол. Да, поможешься на рухиту. Конечно. Вот и отлично. Потянулся император за планшетом и убирая его в ящик стола, добавил: "Перед уходом не забудь вернуть кресло на место". "Да, да", отозвался Нарухито, поднимаясь на ноги. "И стучись в следующий раз", говорил император, уже изучая какой-то доклад. "Прояви хоть немного уважения к отцу". Ушёл старик. Очень тихо ворчал нарухито. Возможное повышение тарифов совпадение, не думаю, вещал телеведущий с экрана телевизора. После завтрака я, как обычно, если есть время, сидел в гостиной и смотрел новости. А Тарашке тоже была тут и читала газету. Даже русские обращают внимание на ситуацию с Филиппинами, заметил я. Как думаешь, полезут они туда? Не их зона ответственности, ответила Тарашке, продолжая читать. Слишком много сильных игроков, мало влияния в регионе. Нет, не думаю, что они полезут сюда. Я вот тоже не думаю, произнёс я задумчиво, но как показала практика, мы с тобой можем сильно ошибаться. Мои слова заставили её оторваться от газеты и посмотреть на меня. Даже если они влезут в этот клубок змей, нам-то что? спросила она. Так даже лучше будет. Ещё больше хаоса на Филиппинах. Ты ведь этого хочешь? Я хочу, чтобы филиппинцы страдали, ответил я. А русские, если придут к ним, то предложат помощь просто чтобы сделать пакость американцам. И самое паршивое, они эту помощь действительно могут оказать. И всё-таки не думаю, что такое произойдёт, вернулась она к газете. Слишком мало выгоды для них. На Каляте так непростые отношения со Штатами, Их император не станет, надеяюсь, пробормотал я. Что там с твоей сестрой? Звонила? Вчера вечером, ответила Тарашки, от как ты и говорил, просто узнавала, что у нас происходит. Ничего серьёзного. Кстати, посмотрела она на меня. Какой наш следующий ход? Вряд ли император поверит, что мы хотим переехать. Может и не поверит, пожал я плечами. на учитывать обязан. Впрочем, тогда же лучше, если не поверит, нам же будет проще уйти, если что. Сейчас мы должны дождаться его ответа. У нас на пути слишком много развилок, и мы не можем, да и глупо это выбирать одну и тупо перед ей. В зависимости от действий императора станет понятно, что делать нам. Скорее всего, будет парочка пустых проверочных шагов с обеих сторон, прежде чем мы сможем выработать общую стратегию. Сама понимаешь, глянул я на неё, действовать слишком резко мы себе позволить не можем. Не тот противник. Это да, вздохнула она. Помолчали. Ладно, поднялся я на ноги и, подойдя к оторошике, положил рядом с ней пульт от телевизора. Пойду я собираться. Несмотря на то, что в конфликте с императором образовалась пауза, дел у меня меньше не стало. И помимо обычных рабочих моментов, надо было продолжать выбранную политику, то есть доводить до общественности, что между Аматэру и императорским родом что-то произошло. Но этим я займусь на дня рождения Райдоны и Ами. А сейчас надо съездить к Куяме и прояснить ситуацию с Мизуки, ввести в курс дела Окено и узнать, не будет ли он разрывать помолвку. Сакено я ещё вчера договорился о встрече, так что сегодня утром он пребывал дома и ждал моего появления. Шины и Мизуки дома не было, и та и другая находились в университете. Это я мог себе позволить забить на дальнейшее обучение, а рыжую туда родители отправили. Она разве что выбирала куда именно идти, так что теперь Мизуки вновь учится вместе со старшей сестрой. Кагами тоже случилось Она примерно в это время, как правило, уезжала тренироваться на клановый полигон. Обычно именно утром, несколько часов после завтрака, дома никого не было, и императрица вся клана Куяма могла позволить себе делать, что хочет. Потом будет обед, работа, ужин, семья, но этот промежуток времени только её. Зайдя в дом, я как-то на автомате заглянул на кухню, где увидел Чуни, служанку Куяма, которая наводила уборку. Чунитян окликнул я её, на что она аж подпрыгнула от неожиданности, в полёте разворачиваясь в мою сторону. Выглядело забавно. Акино-сан у себя. Ох, Аматеру-сан, поклонилась она облегчённо выдохнув. Да, господин у себя в кабинете. Благодарю, махнул я рукой. Дойдя до кабинета Акино, постучался и, подождав пару секунд, зашёл внутрь. Здравствуйте, Акино-сан, улыбнулся я. Синзи улыбнулся он в ответ. Проходи, не стой на пороге. Диван я смотрю вновь у вас, заметил я проигранный мной когда-то предмет мебели. Да, усмехнулся он, отбил у Мизуки. Этот диван очень удобный, и в последнее время постоянно качает по всему дому. То Мизуки его умыкнёт, то Кагами, то Акино вернёт себе. "Ох, красота", произнёс я, падая на диван. Сам Акино в этот момент сидел за рабочим столом. "Лови момент", произнёс он, улыбаясь. "Как вы это спросили? А не отвлёк вас? Всё-таки моя просьба о встрече?" "Ой, да забей", отмахнулся он. "Делами я и здесь могу заняться, общаться с тобой на работе", поморщился он. Как-то слишком уж по-деловому. Работал он, если что, в огромном офисе в клановом небоскрёбе. "Так да ладно", произнёс я, "собственно, дело у меня какое-м довольно серьёзное и не очень приятное. Внимательно слушаю, собрался о кену. У меня, начал я, у рода Аматер недавно возник конфликт с императорским родом". "Стоп", поднял он руку. "Стоп", и прикрыв глаза, некоторое время помолчал. До меня доходили слухи, что вы наводите справки, говорил он осторожно, будто боясь сказать как есть. Так и есть, кивнул я. Вполне может сложиться, что нам придётся переехать в другую страну. Великие супруги пробормотали он тихо. Как же так, Синзи? Что у вас там произошло? Вы же с императорским родом Демоны поджал он губы. Пожалуйста, скажи, что это очередная твоя интрига, только уже вместе с императором. Вы покачал я головой. Его императорское величество сильно обидел род Аматеро. Но почему? произнёс он тихо. Зачем? Это же бред. Вы всегда могли договориться. Да? приподнял я бровь. Не помню такого. Обычно мы договаривались, если императорский род чего-то хотел от нас. Именно мы всегда шли на уступки и чем-то жертвовали. А стоило только появиться упущенной выгоде, не договорил я, махнув рукой. И что за выгода заставила императора пойти на конфликт, спросил Акино. Не могу сказать, скривился я. Возможно, пока не могу. Это всё-таки не совсем моя тайна, точнее, не только моя. У нас с императором, конечно, конфликт, но не война же. Я доверяю Окену, но он ведь может начать действовать мне во благо, а это возможный планы мои порушит. И конфликт усугубитый, вообще что угодно может произойти. Иногда в специфических ситуациях лучше ничего не делать, чем помощь со стороны получать. Причём я для него в каком-то смысле по-прежнему ребёнок, и даже если попрошу ничего не делать, он лишь покивает, а сам начнёт что-нибудь мутить. Так что лучше пусть у него поменьше информации будет. А кен он не тупой и при отсутствии данных не станет лишних телодвижений делать. Понимаю, произнёс он с серьёзным выражением лица. Если нужна будет помощь, говори. Я сначала хотел успокоить его, мало рано говорить о помощи, но потом передумал. Если потребуется, кивнул я, скажу. Ну, пока всё в норме, и у меня к вам такой вопрос. Что будем делать со свадьбой? Вы не подумайте о Кенусан, я не отказываюсь, но может, в нынешних реалиях отложить её? М-м, промочалон, почёсывает кончик носа. Не совсем понял, что именно ты хочешь. Лично нам клану Куяма ничего не будет в любом случае. Так что не вижу смысла откладывать её. Но если это для чего-то нужно тебе, "Нет, кинул Сан, покачал я головой. Мои планы не изменились. Просто вы отдаёте за меня свою дочь, делайте это именно в такой непростой для моего рода момент. Я не могу гарантировать её безопасности, если начнётся открытая вражда." Хмм, потёр он глаза Синзи. "Я верю в тебя и твои мозги, и не верю в то, что между Аматеру и императорским родом начнётся война." Конфликт, да. Он уже, я так понимаю, ведёт. Врожда, это вряд ли. Одно дело семейные дрязги, а другое война. Ваши роды слишком долго были, вздохнул он, неразделимы. Не верю, что император доведёт до чего-то серьёзного. И верю в то, что ты не станешь раздувать конфликт. Семейные дрязги, да? поморщился я. Показательный к слову момент. Акино плоть от плоти японской аристократии, если он так считает, то и остальные тоже. Как скажете, Акино-сан? Если вы готовы отдать за меня Мизуки даже в такой ситуации, я не буду отказываться. И от очень нужных мне связей в Европе. Да? И я циничная сволочь. Но либо так, либо забвение. Прояснив вопрос со свадьбой, Я медленно перевёл разговор в более домашнее русло. Вообще-то всё, что хотел я выяснил, но не убегать же сразу после этого. Вот и пришлось пообщаться на отвлечённые темы, много разговоров о кену меня не напрягал. Легко с ним общаться. После Куяма у меня не было особых дел, так что заехав в главный офис Шидо Тэмору, я отправился домой. Даже со всеми навалившимися делами у меня было свободное время, которое я собирался потратить на тренировки. До вечера саморазвитие, а потом к Цуцуе на очередной урок фехтования. В очередной раз не могу не похвалить себя. Какой же я красавчик, что не дал уговорить себя пойти в университет. 22 апреля у Райдона был день рождения, и я, естественно, был на него приглашён. Точнее, на приём в честь дня рождения. 30-го числа того же месяца, к слову, день рождения у его младшей сестры. Я к Ами хорошо отношусь, но в обычной ситуации постарался бы отмазаться от приглашения. Райдон, да, мой друг, и без всякой причины обижать его не хотелось, а вот Ами другое дело. Тем не менее, сейчас мне нужен любой обоснованный повод пойти на чей-нибудь приём. К другу отлично, к сестре друга сойдёт, приём родственников жены нормально. А вот к каким-нибудь Отома или Накатоме, которые тоже присылали приглашения, я идти уже не могу. Сейчас во всяком случае. Не дай бог меня примут за обиженку, которая ходит по приёмам и ноет. Хотя ладно, откровенно говоря, я и не хочу идти к Утома и на Котоме. Правда, Утома могут заслать ко мне Акинари, что скорее всего и сделают. Ладно, сойдёт. Все знают, что Акинари мой торговый партнёр и приятель, да и не смогу я ему отказать без причины. Но это будет позже, а сейчас меня ждёт приём в честь дня рождения Охаяси. Райдона. Встречал нас Райдон один, если не считать девчонок, и Анна в том числе, которые провожали гостей на территорию особняка. И если обычно с хозяином приёма я перекидывался парой фраз, после чего направлялся к остальным гостям, то с Райдоном мы общались аж 7 с хвостиком минут. Антикварный китайский меч, который я принёс ему в качестве подарка, был оценён, одобрен и передан слугам. Дольше стоять было бы неудобно из-за очереди за спиной, так что похлопав его по спине, отправился к остальным гостям. Сопровождала нас Норику к слову его старшая сестра. Сегодня Анеку была одета в бледно-синее кимоно и выглядела как всегда великолепно. Впрочем, Норику в серебристо-синем кимоно ей не уступала. Да и остальные мои подруги, если подумать. Блин, хорошо быть аристократом, вокруг одни красавицы. А ведь если бы не ритуал, который Аристо проводит над своими детьми, пришлось бы мне жить среди обычных японок. Они, если что, в целом не очень, как на мой вкус. Есть и среди простолюдинок красавицы, но там сделана ставка на пластическую хирургию, а она не всегда спасает, да и не всем доступна. На приветствие знакомых мы выделили ровно час, после чего пришло время работы. Так, милый, признался я тихо, остановившись возле стола с закусками. Ты знаешь, что делать и что говорить. Уже расходимся? задала она риторический вопрос. Впрочем, я на него ответил. Да, закинул я в рот шарик чего-то мясного. А неплохо так. Встречаемся здесь же ровно через 2 часа, далеко не удаляйся, старайся держать меня в поле видимости. Я помню, ответила она мягко. Бутус успокаивает. Мол, всё будет нормально, иди уже. Беспокоиться мне и правда не стоило, но мало ли. Вдруг ходом императора будет как раз провокация. Я-то отобьюсь, а вот за Норико не уверен. Она, конечно, мозговитая девочка, но и дебилов к нам не отправят. И несмотря на это, разделиться нам надо. Некоторые разговоры лучше вести тета-тет. Ну что вы, какой переезд? Это с кем нам надо конфликтовать, чтобы задумываться о подобном? Всякое в жизни бывает. Минамото-он тоже в своё время лишь спасибо получили. А почему нет? Всегда надо быть в курсе того, что происходит в других странах, мало ли. Император щедр, но как и положено правителю, не со всеми. Лёгкими намёками я раскидывался щедро, благо не надо было искать повода. Чуть ли не каждый мой собеседник так или иначе подводил разговор к данной теме. Серьёзно, из 22 человек, с кем я успел поговорить, лишь двое не затронули этот вопрос. Часуисан поприветствовал я давнего знакомого. Всё высматриваете, кому ещё можно проиграть спор. На приём он наверняка пришёл с жёнами или одной женой, но конкретно сейчас стоял в одиночестве. Аматэру-кун помурщился он традиционно. Надеюсь, ты действительно хочешь свалить из страны. Хм. Он первый, кто вот так в лоб говорит об этом. Не дождётесь, часуй Исан улыбнулся я. У вас ещё слишком многое можно выиграть. Как в такой ситуации вообще думать о переезде? На это он хмыкнул. Как всегда высокомерен, хмыкнул он. Выиграл пару споров и думаешь, так вечно продолжаться будет? Удача, штука переменчивая. Сегодня объявляешь о помолвке, а завтра лихорадочно ищешь куда свалить. Пора бы уже понять, что не я, не тем более аматеру ничего не делаем лихорадочно, ответил я с полуулыбкой на лице. Слушал меня часуи с ухмылкой, а когда я закончил, хотел сделать глоток вина из бокала, но на полпути его рука замерла, ухмылка слетела, а брови полезли вверх. "Так вы что? Действительно?" пробормотал он. Я же продолжал молча смотреть на него, удерживая на лице лёгкую улыбку. "В этой стране, нарушил я молчание, нет неприкасаемых. Когда-нибудь и у вас могут попросить слишком много". Часуина хмурился и немного помолчав, глядя на бокал в своей руке, тихо произнёс: Аматеру не могут уехать из страны. Вы наше достоинство, наша гордость, один из столпов нации. А их у нас и так немного. Рухнет один, и второй не удержится. Вот второму это и говорите, пожал я плечами. Тяжко вздохнув, Часуй перевёл взгляд на меня. Не могу говорить за весь клан Памью, но рад Часую на вашей стороне, Аматерусан. произнёс он серьёзно. Я запомню, Чосуйсан, кивнул я. Прикрыв на секунду глаза, Чосуй сам отнул головой и нацепил на лицо прежнее хмуро-недовольное выражение. Какая у нас ещё есть такая возможность? Давай заключим пари. Вы меня удивляете, Чосуйсан, закатил я глаза. Неужто вам так не терпится остаться без штанов? Я не настолько отморожен, чтобы ставить последние портки, хмыкнул он. Пусть будет 5 кристаллов. Оу. И что тогда вы хотите от меня? спросил я. Дом в твоём квартале, ответил он. Самый большой из доступных. Дома рядом с моим особняком сейчас стоит бешеных денег. Но и 5 кристаллов роботов-охранников не меньше. Плюс-минус одно и то же получается. Хорошо, произнёс я медленно. На такую ставку согласен. И о чём спорить будем? М-м, <сорвать> задумался он на показ. Спорим, что ты не достигнешь уровня равного виртуоза за ближайшие 3 три... Нет, пусть будет 5 лет. О. <сорвать> он явно подготовился. И условия не с потолка взял. Только вот мужику явно со мной не везёт. Судьба у него, видать, такая проигрывать мне. С таким же успехом начал я. Можно поспорить, что я встречусь с худшим. И то и другое маловероятно. "То есть ты заранее сдаёшься", произнёс он с усмешкой. Интересно, он реально думает, что меня можно на слабо взять? Ладно, подыграем. Похоже, мой возраст всё ещё помогает мне в общении с аристократами. Пусть так, поджал я слегка губы. Я принимаю спор. За 5 ближайших лет я достигну уровня равного виртуозу. Вот и посмотрим, кивнул он удовлетворённо. Главное потом не плачься, что тебя отвлекали какие-то там проблемы. 5 лет чесуй сам, произнёс я иронично. Надеюсь, в этот раз Вы приготовите кристаллы заранее? Не хочу ждать их лишние полгода.